3. Место для города было фантастическим, высоко в горах, вдали от радиации и грязи. Одно из нескольких мест, которые не разграбили, всё ещё прочное, чистое и безупречное. Кандавир не одобряла всё, что было сделано за последние 50 лет разногласий и споров, но создание резиденции объединения именно здесь было очевидно правильным решением. Все, кто всё ещё жил на Терре, смотрели на это место снизу вверх. Оно никогда не было захвачено ни одним военачальником. Огромное количество людей отрывали взгляды от своих равнин и болот, отворачивая судьде от деградировавших дниц своих ульев и разросшихся городов, наблюдая за тем, как нечто неукротимое поднимается на немыслимые высоты. Такой чистый и непостижимый сигнал готовности к будущему. которая, естественно, когда-нибудь наступит. А пока это была стройплощадка, самая большая из всех когда-либо возведённых человеческими руками, которые трудились вопреки изстязающей стихии, чтобы поднять ввысь икону неповиновения. Было холодно, грязь застывала. Беспорядочно мигали и гасли люмины. Водопроводная вода была грязной и нагревалась редко, даже когда работали генераторные батареи. И последний фактор раздражал. После долгого воздушного путешествия к Гималайзии неплохо было бы расслабиться под пульсирующим душем, смыв пыль с тела, но вместо этого пришлось угрюмо переносить холодное, как лед, струи воды, прежде чем смыть с себя грязь. Пото кругательств из её покоев был так велик, что прислуга засуетилась, но им мало что удалось бы сделать, поскольку весь комплекс был достроен только наполовину. Она вышла из своих покоев в отвратительном виде. Её волосы растрепались и промокли, а вся усталость сменилась яростью. Женщина зашагала в вестибюль, где её адъютант Армина боролась со связкой коммуникационных тубусов, которые только что доставил дрон-курьер. "Я опаздываю", заявила Кандавир. Армина посмотрела на неё снизу вверх, смахнув прядь ку волос. Кожа Кандавир была чёрной как огат. У Армины белой как мел. У Кендавир были непослушные и жёсткие волосы, а у Армины соломенно-бледные и ровные. Эти двое представляли собой иллюстрацию цветового спектра, всё многообразия человечества, его энергичные крайности, всё ещё проявляющиеся после запутанных тысячелетий смешанного размножения. Он ожидает, что вы не опоздаете, ответила ей Армина и неодобрительно фыркнула. Гендевир подошла к буфету и потянулась за шкатулкой с драгоценностями. "Ты вовсе не ценишь статус Армина", произнесла она. "Да и какой отклик будет, если я буду соответствовать той должности, которую он мне предложил?" Она взяла серебряное ожерелье, усыпанное крошечными жемчужинами, и поднесла украшение к свету. "Я, чёрт побери, лорд. Я появляюсь, когда захочу". Армина покачала головой. Могли бы быть не такой броской. Кандевир повернулась, примеряя жерелье. Да, а мне нравится. Армина вернулась к сортировке коммуникационных тубусов, извлекая зашифрованные послания и помещая их в правильном порядке на катушках громкоговорителей. Эта баролада способна обвести вокруг пальца только дураков. Ему достаточно было бы только щёлкнуть. Армина щёлкнула своими пальцами, и этим щелчком был бы хруст вашей шеи. Он не посмеет, ответила Кандавир, расстёгивая застёжку и надевая украшение. Существует не только один вид силы, и я постоянно тебе говорю об этом. Снова и снова, пробормотала Армина. Закон их сковывает, продолжала Кандавир. Вот почему этот император и заслуживает того, чтобы ему служить. Замок щёлкнул и закрылся. Она снова опустила руки. По крайней мере, мы должны верить в это. Может, по крайней мере, вы хотя бы попытаетесь нас оскорблять его? Кандавир прихорашивалась перед зеркалом, поправляя свой шарф и мятое платье. Он кустодий, они, как мне всегда внушали, невосприимчивы к оскорблениям. Мы все для них как комары, и даже меньше. Наши укусы не способны ранить их кожу. Армина вставила последний тубус в катушку. И здесь есть чем заняться. "Супруг он произнесла она. Вы уже давно в разъездах, работаете над над чем бы то ни было. У вас есть обязанности, вы же лорд." Кандивир подошла к ней и взяла её за обе руки. "Я знаю это, и только поэтому поступаю так. Продолжай наводить здесь порядок вместо меня." Армина улыбнулась. "Значит, вы можете растермашить их. Это моя работа." Армина убрала руки и вернулась к катушкам. Ее пальцы плясали над пультом управления, и на декодерах начали мигать символы. «По крайней мере, будьте осторожны», – произнесла она. «Убедись, что ты держишь контакт с Софором», – сказала Кандавир, направляясь к огромным дверям. «Если ты хочешь о ком-то беспокоиться, то беспокойся о нем. У меня же, в свою очередь, все будет отлично, как и всегда». Это было не совсем так. Большую часть жизни Евома Кандавир не чувствовала себя отлично. Те, у кого было все отлично, на Терре уже стали исчезающим видом. В недавней и еще живой памяти вся планета представляла собой усеянную преступниками скалу, раздираемую разбоем и пороками. Каждая ее часть была такой дремучей и опасной, что остаться в живых было вопросом удачи или, может быть, хитрости, или же, как сейчас и потом, здравого смысла. Кендевира родилась в относительно богатой семье Конфедерации Банда, расположенной в самом юго-восточном уголке Африки. Скромное богатство давало им некоторые привилегии: охрана по всему периметру их поселения, кое-какая регулярность в снабжении провизией, доступ к не многим атрибутам цивилизации, которые всё ещё сохранились на протяжении пересохшей береговой полосы. Она до сих пор помнила себя ребёнком, сидящим вечером на пустынном пляже. Грязь с песком, высохшее старое дно океана всего в нескольких метрах от её босых ног, покрытых песчинками. На бесконечном горизонте плясали отблески далёких молний. Соседние жители называли океан, когда тот ещё существовал, зофаза, то есть бесконечным, словно другого берега так и не нашли. Кандевир знала больше. В библиотеке её матери было несколько видеокниг, в одной из которых находился атлас. Литографический блок давно сломался, но всё ещё можно было посветить фонариком через аппертуру, чтобы спроецировать размытый след береговой линии на побелённую стену. Как только девочка научилась этому трюку, она часами делала отметки, пытаясь прочитать крошечное название и задаваясь вопросом, какие же люди живут в тех местах, которые она никогда не сможет посетить. Естественно, она представляла их всех похожими на неё саму. Может быть, многие из них были образованны и мудры, жили в городах, окружённых апельсиновыми рощами и фонтанами с водой. Но вполне возможно, что большинство из них были больше похожи на зооипа, северных дикарей с красными грузовиками и огнемётами, которые жили в лочугах, ели человеческую плоть, чтобы выжить, и совершали набеги за тем немногим, что им было необходимо. Она вспомнила, как сидела по вечерам у тонких прутиков электрического обогревателя, и песок колол её сквозь платье. Отец сводил костлявым пальцем по выжженным ею на стене отметкам от головней. Когда-то ты могла отчалить отсюда и причалить сюда. Он указал на острова и заливы, тянущиеся вдоль восточного побережья. Там, далеко-далеко находились города. Огромные, громадные здания, возведённые на бетонных платформах, поднимались из морских глубин. Они высасывали воду подобно тому, как ты высасываешь козье молоко с помощью трубочки, и очищали её. Это был единственный способ уберечь людей от жажды и смерти. А что они теперь делают? спросила девочка, широко раскрыв глаза и кусая ногти. Я не знаю. Ответил её отец. Теперь уже почти ничего не работает. Может быть, Зои подобрались и туда тоже? Я думаю, что сейчас эти города пустуют. Это очень её разозлило. Все эти истории привели её в бешенство. И почему там ничего больше не работает? потребовала она ответ. Кандевир всё ещё помнила щетинистый подбородок отца, его худое от недоедания лицо и грустные, умные глаза. Потому что нами руководит воин Канде 2. Всякий раз, когда воин становится во главе, всё перестаёт работать. Для того, чтобы вещи работали, воин должен быть слугой рабочего. Понимаешь? Рабочий может заставить вещи работать. А воин может устроить войны. тогда могли хоть что-то сделать только войны только у них были деньги оружие и энергия никто не мог противостоять им когда у них было настроение а такое случалось частенько они разоряли длинный высохший берег сжимали и ломали всё Песок темнел от крови на несколько дней. Красная почва становилась липкой от машинного масла, и никто не оставался сидеть в тени одиноких пальм и смотреть на пустое море. Теперь, когда Кандавир вспоминала прошлое, она удивлялась, что ей удалось выжить. Её мать умерла от рака, который теперь легко можно было вылечить в больших имперских городах. Это случилось, как Кандавир удалось выяснить позже, из-за радиационных боеприпасов, все еще сокрытых в песке ее родины. Отец тоже вскоре скончался. Захватчики в конечном итоге прошли далеко на юг, дабы поглотить поселение так же, как они делали со многими другими, уничтожив несколько густонаселенных пунктов вдоль этого пустынного побережья. Ее спас Офар. Офер, с длинными конечностями и выпученными глазами. Он напоминал трепичную детскую игрушку, поэтому его никто не воспринимал всерьёз. Именно Офер вытащил её из кровати и постарался закинуть на последнее из сухопутных средств передвижения, прежде чем Зоипа прорвались за периметр. Кандевир хоть и была смышлёной, но отказалась уходить в безопасное место, топнула ножкой и настояла, чтобы мужчина спас и видеопроектор. Она не вернулась за своим отцом, не вернулась и ни за кем из слуг, которые развлекали её и ухаживали за ней. Тогда, с чувством важности, присущим избалованному ребёнку, она хотела ту единственную вещь, которая делала её счастливой и позволяла мечтать о других мирах и местах. Кандавир поморщилась, вспоминая это. С тех самых пор это воспоминание не давало покоя и терзало совесть. По правде говоря, никому она и не смогла бы ничем помочь, но её раздражало то, что помочь она даже не попыталась. Всё, что у неё теперь осталось воспоминания и обязательства. Рабочий делает так, чтобы вещь заработала. И теперь, поднявшись высоко над центральной частью дворца на своём роскошном аэрокаре, Кандавир перевела взгляд на пилота с накрахмаленным воротничком и расписными наплечниками. Она посмотрела на охранников по обе стороны от неё, мужчину и женщину в тяжёлых кольчужных доспехах, которые придавали ей неуловимое ощущение физической безопасности. Свои обязанности они выполняли с успокоением и вниманием к деталям, что хорошо отражалось не только на них самих, но и на системе, которая их создала. Кандовир стоило бы только поднять свой толстый палец с кольцами, и они точчас же исполнили бы любой её приказ. Вуин, слуга рабочего. Столь непрочный союз, который так легко расторгнуть. Пожалуйста, достефти нас на малую платформу. приизнесла Кандавир. Пилотки внул, и аэромобиль начал контролируемое снижение. Впереди на обзорных экранах виднелся каркас третьей запрещённой зоны, известный любому, кто имел достаточно информации, под именем Башни Гегемона. Казалось, словно тяжёлая внешняя оболочка поднималась на своё место, скрывая толстое ядро фундамента из ракритовых свай. Самая высокая точка напоминала палец, с которого содрали кожу, или костляную иглу на фоне белого неба. Гости высадились на меньшую из двух воздушных платформ, где их с радостью встретила группа служащих башни. Они, как и всегда, были вежливы, разговаривали спокойно, а их глаза, казалось, видели всех насквозь. Дорога в личные покои генерал-капитана была удобной и быстрой. Атмосферу заполняла утончённая светская беседа. У женщины, что сопровождала высшего лорда, была янтарно-коричневатая кожа. Её звали Калликс. По внешним данным, она напоминала аристократку, учёного или археолога. Калликс задавала вежливые вопросы, давала почти полные ответы и всё время холодно улыбалась. Так трудно было не ненавидеть этих людей. Вскоре они все ушли вместе с охраной Кандавир, оставив ее одну в комнате с мраморным полом и белыми каменными стенами. Лучи после полуденного солнца просачивались сквозь узкие окна, похожие на увеличенные бойницы для стрелков. Монолитная архитектура была подобна какой-нибудь крепости или замку из забытого прошлого. Не было ни картин, ни украшений, ни фонтанов и никаких декоративных растений. Пространство вокруг было холодным, бледным, плоским и невыразительным. В самом центре зала, перед самыми большими окнами, друг напротив друга стояли два кресла. То, что было слева и имело размеры подходящие для человека, пустовало. То, что справа, было в два раза больше и занято. Пожалуйста, располагайтесь, сказал сидящий, указывая на пустое место. Кандавир поймала себя на том, что подчиняется, прежде чем поняла, что делает. После этого она подняла глаза и впервые с такого близкого расстояния посмотрела на предмет своих расследований Вальдора, копьё императора. Даже для неё было невозможно не почувствовать укол страха. Невозможно было не ощутить, как выступает холодный пот и срабатывает механизм сражайся или убегай, как ей захотелось отвернуться и потянуться за чем-нибудь, что могло бы защитить. Приложив усилия, она встретилась с ним взглядом. Путешествие прошло удачно? спросил он. И тут ей впору было бы ответить что-нибудь умное или вызывающее, что-нибудь, что подходило бы её высокому положению. В конечном счёте она обнаружила, что во рту пересохло. Да, только это она и смогла выдавить из себя. По крайней мере, это произошло. Ей говорили, что такого никогда не произойдёт, что он никогда не согласится, и всё будет пустой тратой времени, так как от этого источника нельзя узнать что-то, если он не хочет, чтобы это узнали. Они ошиблись в первом, и была надежда, что и в остальном они также ошибались. Она глубоко вдохнула. Константин Вальдор, генерал-капитан легио Кустодис, Произнесла она с трез, говорить ровным тоном. В соответствии с полномочиями, которые предоставил мне Высший совет ТР, настоящим я передаю вас под официальное расследование. По уставу Lex Specifici вы обязаны отвечать на мои вопросы, все без исключения. Расшифровка Аудекса будет предоставлена в надлежащее время. У вас есть какие-нибудь вопросы, прежде чем мы начнём? Он был похож на остальных, так холодно уверен и спокоен. Она задумалась, давала ли ему что-нибудь и когда-нибудь повод покрыться испариной или потерять властный вид абсолютного командира. Это был настоящий фарс. Он мог покончить с этим в любой момент, и она ничего не смогла бы поделать. Её сердце колотилось, и женщина гадала, провалила ли была Армина и весь этот спектакль не более чем подпись под её смертным приговором. Но сейчас ей нужно было продолжать. Она начала и должна закончить. Никаких вопросов, вы, лорд? ответил Вольдор, с лёгкостью опустив руки на колени. Я предлагаю начать. Итак, что вы желаете узнать?